Глава вторая. Конечно, она проспала. Полночи пришлось потратить на то, чтобы угомонить отца и разогнать его подвыпивших товарищей. Ближе к утру Кира сдалась и позвонила в полицию. Так она поступала в самом крайнем случае, когда не могла справиться с ситуацией самостоятельно. Это был как раз такой случай, как не вовремя. Стоя под душем, который был обязательным утренним ритуалом, Кира размышляла над тем, есть ли у неё хоть какие-то шансы успеть перехватить квартиру. Обойтись без душа, чтобы выиграть лишние 5 минут, девушка просто не могла. Ей казалось, что алкогольный смрад проник в её комнату и пропитал всё вокруг, даже одежду, которую Кира хранила в специальных полиэтиленовых чехлах. Начальник отдела по работе с корпоративными клиентами в одной из крупнейших страховых компаний столицы не мог себе позволить вонять. Быстро одевшись, Кира вытащила из полетеленового пакета свой портфель, нанесла на волосы и запястья любимые духи и выскочила за порог. Макияж она успеет нанести по дороге, не привыкать. Благовые сумочки чего только не было. Кирилл опаздывал. Его подвёл навигатор. И почему эти дьявольские изобретения вечно заводили его туда, откуда не было выезда. В итоге ему пришлось искать дорогу самостоятельно. Выехав из какой-то подворотни на более-менее приличную улицу, мужчина развернулся на кольце, надеясь, что внутренний компас его не подводит. Уткнулся в хвост извечной столичной пробки и с отчаянием треснулся головой о руль. А может, к лучшему всё? Но на кой ему та студия? Коробка коробкой, один плюс возле работы. Он бы сто процентов передумал её покупать, если бы не Кира Эдуардовна, которая вчера достала его до печёнки. А теперь вроде как дело принципа купить, да только как он сделает хуже. Детский сад какой-то. Проехав ещё полметра, от нечего делать, Кирилл осмотрелся по сторонам. Слева нетерпеливо постойгивал по рулю видавший виды шахи дедок. Садовод-любитель, чтоб его. По крайней мере, на крыше у него были привязаны саженцы каких-то деревьев. и почему им всем непременно нужно ехать по своим дачным делам, когда все нормальные люди едут на работу. Загадка. Справа, ну надо же, Кира Эдуардовна собственной персоной. Заглядывает в зеркало заднего вида и красится. И так она увлеклась этим делом, что сзади стоящим водителям пришлось сигналить, чтобы напомнить то и о том, что дорога предназначена совсем для другого, Вот курица. А потом удивляются, почему мужики не любят баб за рулём. Именно поэтому. Подпрыгнув от резкого гудка клаксона, Кира выронила из рук помаду, которая оставила на её безупречной блузке некрасивый вишнёвый след. Выругалась, нажала на педаль газа. И почему все настолько спешат? Знают ведь, проедешь полметра и снова наглухо встанешь. Так почему для большинства так важно преодолеть это расстояние незамедлительно? Что за бестолковая спешка? Притормозила и снова посмотрела на себя в зеркало. Злость не добавляла красоты. И без того не слишком полные губы сжались в тонкую линию, кончики скорбно опустились вниз, прибавляя возраст. Нет, так нельзя. Нужно что-то менять в своей жизни, иначе вот это угрюмое существо из зеркала поглотит её всю. А ведь от неё прежней и так мало что осталось. Попыталась овладеть собой, улыбнулась собственному отражению и тут же огляделась по сторонам. Наверное, со стороны все её кривляния выглядели довольно глупо. Кира бросила короткий взгляд на соседа слева и едва не взвыла в отчаянии. За ней пристально наблюдал никто иной, как вчерашний потенциальный покупатель её квартиры. Судя по всему, они застряли в одной пробке, которая и помешала им приехать в офис риэлтора вовремя. Их дальнейший путь стал неким идиотским соревнованием. Каждый стремился обогнать соперника и первым внести залог. Дурость редкая, кто же спорит? В конце концов, в офис Фиры Львовны первым ворвался Кирилл. Буквально на пятки ему наступала Кира. Если бы ей ещё 2 дня назад сказали, что такое в принципе возможно, она бы покрутила пальцем у виска. Второй день в её жизни Происходило то, что вообще не могло происходить. «Доброе утро, Фира Львовна. Прошу меня простить, заблудился по незнанию. Я готов внести деньги и подписать все необходимые бумаги прямо сейчас». «Чёрта с два!» — послышался задыхающийся женский голос из-за спины. «Вы опоздали». «Вы тоже?» — смею заметить. «Опять вы!» — тяжело вздохнула женщина, протирая платком линзы своих очков. «Откак!» Мы можем приступить к делу, нетерпеливо поинтересовался мужчина. Мне ещё на работу хотелось бы сегодня попасть. Вы опоздали, Кирилл Владимирович. Если бы Кир был бабой, он бы психонул. Тем психовать можно. У них есть отмазки на все случаи жизни, имя которой ПМС. А у мужика отмазки нет. Вот и приходится стоически терпеть. Хотя, нет, нет, и закрадывается мысль совсем не по-мужски хлопнуть дверью, перед этим поинтересовавшись, что они о себе возомнили в этом чёртовом агентстве. Кто за кем должен бегать за такие-то грабительские комиссионные? Как опоздали, растерянно захлопала глазами Кира. У этой студии уже появился новый хозяин, Кирилл хмыкнул. А чего было ждать от Фиры Львовны? Поняло логично, что она не ограничилась двумя потенциальными покупателями Хитрюга. Но как? Я ведь так рассчитывала на эту квартиру. Мне просто необходимо переехать как можно скорее, понимаете? Не в силах поверить в случившееся, бормотала Кира. Она как будто и не к Риэлтору обращалась, а так сама с собой беседовала. И что-то такое было в её словах, что заставило Кирилла обратить на неё внимание. Кира Эдуардовна, мы обязательно подберём вам что-нибудь получше, и вам, Кирилл Владимирович, тоже подберём. Но у меня нет времени ждать, я не могу, совсем не могу. Кира готова была расплакаться, разрыдается громко на взрыв, как только в детстве плачет или когда горе большое. А разве нет? Да сколько ещё она выдержит вот так, как сегодня ночью? И этот ещё стоит, смотрит. «Фира Львовна». Кира провела полбу ладонью и устала, опустилась в кресло. «Покажите мне, пожалуйста, все оставшиеся варианты на оговорённую ранее сумму в районе набережной. Любые варианты», — подчеркнула женщина. «Кирочка Эдуардовна, ну нету, нету вариантов. Хоть рэште меня». «Да-да, она вот так прямо и сказала, рэште, через «э». «Район хороший, недвижимость в цене». а у вас, ну, очень скромный бюджет. Возможно, вам стоит прислушаться к моим словам и оформить часть средств в ипотеку?» Кира обречённо покачала головой. Она не могла залезть в ещё одну долговую яму и выплачивать бессмысленные проценты, которые поначалу превосходят сумму основного платежа едва ли не в половину. Уж лучше она подкопит и потом купит что-то другое. Кирилл покосился на часы. Всё это, конечно, занятно, но ему скоро на работу, а вопрос с квартирой никак не решался. «Извините, что перебиваю, но мне бы хотелось понимать, когда вы сможете уделить время сугубо моему вопросу?» «У Киры Эдуардовны, конечно, ситуация, но так и мне негде жить, и вопрос также не терпит отлагательств». «То же набережная, то же скромный бюджет», — задумчиво протянула риэлторша. «Утопия!» «Вы меня убеждали, что вам всё по плечу. Уверен, что так и есть», — включил по полной обаяния Кир. Фира Львовна его пассаж поняла, будучи дамой неглупой, погрозила мужчине пальцем и, о чём-то вспомнив, вскочила с места. Посетителям оставалось только удивляться такой проворности. «Ну, Фирочка, ну, вы ведь что-то придумали, правда?» — подбодрил женщину Кир. Есть одна квартира, торжественно заявила она. Хотела сама перекупить, чтобы продать подороже. Ну да ладно, всех денег не заработаешь, а вот хорошим людям добро сделать не всегда выпадает возможность. Совершенно с вами согласен, закивал головой Кирилл и принялся с удвоенной силой обхаживать дородную еврейку. Эй, а почему это вы ему добро собрались сделать? Возмутилась со своего места Кира, привлекая всеобщее внимание. Я вообще-то первая к вам пришла. Да кто же вам сказал, что только ему? Подняла густые чёрные брови Фира Львовна. Вам? Что? Вот так просто нашлись две недорогие квартиры в одном районе? Подозретельно поинтересовался мужчина. Что-то ему совсем перестало нравиться ситуация. Как-то всё настараживало, хотя он и не поленился навести справки о работе агентства Норд. Отзывы были самыми положительными, никто не жаловался. Кто сказал две? Одна совершенно очаровательная квартира. Дом сказка, таунхаус. 3 этажа всего. Всех соседей будете знать. Те люди интеллигентные, определённого достатка. Квартира шикарная. Студия плюс две спальни. Окна от пола до потолка, балкон с цветами в катках. Сказка, а не квартира. Хозяин во что-то вляпался, тихим шёпотом закончила женщина. Вот и продаёт в попыхах за бесценок. А у вас на двоих, считай, нужная сумма набирается, и деньги уже готовы. Ну так как? Берёте? Заворожённая пламенной речью дельца, Кира утвердительно кивнула. Конечно, берёт. Окна от пола до потолка, цветы в катках, никаких серых стен и никаких прорабов. А потом вдруг дошло. То есть, как это на двоих? А вот так. Оформляем долевую собственность и вуаля. У каждого своя полноценная комната, нормальный санузел, раздельный, кстати сказать, а ещё кухня-гостиная. — Как долевая? Зачем? — тупил Кир. — Ну а почему бы и нет? Вы люди свободные, о создании семьи пока не задумываетесь, так чем вам эта квартира не вариант? Ну уж нет, с мнением проговорила Кира. Это пока семьи нет, но она ведь когда-нибудь будет, и как тогда делить жилплощадь? Здесь вообще не о чём думать. Кто-то из вас выкупит часть другого, когда придёт время, только и всего. Детали вы пропишете в договоре. Ага, так всё легко, если её послушать. А если он маньяк или выпивоха похлеще отца? Что это за глупость покупать квартиру вместе с совершенно незнакомым мужиком? Нет, её положение не настолько безнадёжно, Кира отрицательно затрясла головой. Нет? Вы подумайте хорошенько, Кира Эдуардовна, такого предложения вы больше в жизни можете не получить. Кирилл прикинул кое-что в уме. Подхватил под локоток за отачившуюся киру и едва ли несилком вытащил её из кабинета Фиры Львовны, на ходу пообещав той скоро вернуться. "Вы куда меня тащите?" возмутилась женщина, выдёргивая из его цепких ручищ свою тонкую кисть. "Обсудить покупку квартиры", пояснил мужчина. "А вы что подумали?" "Ничего, тут нечего обсуждать". Так глупость редкая, как ей только в голову такое пришло. А у меня вот другое мнение. Ошарашил девушку Кирилл. Сами слышали, что квартира продаётся за бесценок. Купим её сейчас, через пару недель продадим подороже, денег наварим, потом поделим пополам. Как раз хватит, чтобы каждому купить по нормальной однушке. Ну, доходит. Кира удивлённо приоткрыла рот. Да, ну, недоверчиво протянула она. Ну да, считай, ничего не потеряем, а только приобретём. Мозг Кирилла работал быстро, просчитывал наперёд варианты. Озвученный им, лично ему казался вполне себе жизнеспособным. Жить вместе — это, конечно, утопия, но недолго потерпеть друг друга ради вполне приличного навара в ближайшем будущем, почему бы и нет? Лично он не видел в этом ничего плохого, жену ведь терпел. «Ладно, подумаю. Для начала нужно хотя бы глянуть, о чём идёт речь». «Вот и ладно. Фира Львовна!» крикнул вглубь помещения. «Мы с Кирой Эдуардовной готовы к просмотру недвижимости. Можно организовать его прямо сейчас». Оказалось, что можно. Передвигаясь по шикарной, пронизанной солнечным светом квартире, Кира едва ли не подпрыгивала от счастья. Это был дом её мечты. Высокие потолки, светлые стены, красивый кухонный гарнитур, диваны. И ведь продавалось всё вместе с обстановкой. Не нужно тратить дополнительные средства на обустройство дома, ей и так всё по душе. Будто бы работающий здесь дизайнер разобрался к ней в голову и выудил оттуда все её пожелания. Чёрт. Да она бы душу дьяволу продала, чтобы жить в этом месте. Ради такого и в ипотеку не грех влезть. Жаль, что придётся связаться с Кириллом Владимировичем, но продавцу нужна налечка, значит, без него не обойтись. А потом Она просто выкупит у мужчины его часть квартиры, оформив кредит и фикс с ними с процентами. Точно, идеальный план.